Глава 13. Конспиратор 80 уровня. «Вау!» — простонала про себя Ангелина. Она никогда, ни единого раза за всю свою замужнюю жизнь не разговаривала с Тимуром в таком тоне, даже не знала, как осмелилась на подобное. Открыто ему хамила и возражала, высказывала хоть немного того, что накопилось в душе. Сама удивилась собственному поведению. Ангелина на ватных ногах выходила из кафе. Была уверена, что муж погонится за ней, но он, к счастью, этого не сделал. Будущая бывшая Акулова поспешила вдоль по улице, все еще опасаясь погони. Когда эйфория от того, что смогла дать мужу достойный отпор, прошла, на душе снова заскребли кошки. Как же больно было осознавать, что Тимур к ней настолько равнодушен. Любящий человек хоть немного да позаботился бы о ее чувствах. Хоть Талеку вины бы почувствовал. Любящий но это явно не о ее супруге. Впрочем, что взять с Акулова. Ангелина видела его выступление в суде. Это же на камеру надо снимать. Позер и актер. Раньше она считала это необходимое качество для хорошего адвоката. Теперь думала, что это паршивое качества для мужа. Тимуру ничего не стоило соврать ей в глаза, предать ее, выставить виноватой. Ему глубоко плевать и на ее чувства, и на ее саму, От этого ее сердце ныло, кровоточило, корчилось в муках. Хотелось встать в сторонку под деревом и разрыдаться, чтобы хоть немножко спустить то колоссальное напряжение, которое сдавливало грудь, не давало нормально дышать. «Соберись», — приказала себе Ангелина. Зная супруга, она не сомневалась, то захочет узнать, где она поселилась. Оглядевшись, не обнаружила ни одной подозрительной личности — Лишь чуть вдалеке от остановки припаркован седан цвета «Мокрый асфальт», а в нём водитель в чёрных очках. И смотрел он вроде бы на неё. Муж разорился на какого-нибудь детектива? Вполне мог. Но и она не лыком шита. Ангелина прошла ещё пару кварталов и зашла в торговый центр. Немного погуляла по магазинам, потом вошла в дамскую комнату. И там сменила свой лёгкий сарафан на короткие шорты и топ – Волосы убрала наверх, спрятала под кепку, а затем достала круглые солнечные очки. Всё это добро легко уместилось в её сумке. Вышла низко, опустив голову, и выбралась из торгового центра через противоположный вход. Лишь после этого Ангелина пошла к остановке маршрутки, села в нужную и доехала до частного садика, где оставила дочь. Она предполагала, что Тимур не захочет говорить о разводе. Поде ещё, и алиментами начнёт её шантажировать». Ангелине придется пройти через суд, чтобы получить свободу и право на опеку. И она к этому готова. «Привет!» – поздоровала с ней подруга Кристина. «Как ты?» Ее милая, обрамленная светлыми кудряшками личико, лучилось сочувствием. «Все хорошо». Подруги обнялись, и на миг Ангелине стало чуточку легче дышать. Кристина в прошлом тоже студентка юрфака. Как и Ангелина, подруга умудрилась забеременеть на первом курсе, но ее муж зарабатывал в разы меньше Акулова. В результате той пришлось идти нянечкой в частный садик, чтобы как-то поддержать семью. У нее не было возможности перевестись на заочное, и она бросила университет. В свое время Ангелина очень жалела подругу, которой пришлось забыть мечту о высшем образовании. Она-то собиралась продолжать учебу в любом случае, и в будущем рассчитывала отхватить себе местечко под тёплым юридическим солнышком. Однако до будущего нужно ещё дожить. А пока что ей придётся повторить судьбу Кристины, хотя бы на какое-то время поработать нянечкой в детском саду. Работа сложная и ответственная, а ещё малооплачиваемая. Зато пока Ангелина будет здесь трудиться, сможет вводить сюда веру. А позже, может быть, удастся найти вакансию по профилю. Помощник адвоката или секретарь. Но для этого нужно сначала определить дочь в государственный детский садик. А на это потребуется время. Жизнь наладится. Ангелина в это свято верила. И даже если Тимур не заплатит ей ни копейки алиментов, голодать с Верочкой она не собиралась. Слава богу, было где жить, остальное устроится. «Верунчик?» — позвала она дочку, вводя в комнату для игр. Дочь бросилась к матери со всех ног, забыв об игрушках и новых друзьях. Ангелина обняла малышку, поблагодарила подругу и собралась домой. Ехали с дочкой опять же в маршрутке. На остановке сели вместе со странной девушкой в майке с миньоном. Девушка показалась Ангелине смутно знакомой. Кажется, она видела её, когда ехала в садик за дочкой. Или это паранойя? Вроде лицо тоже, а майка другая. Миньона она бы точно запомнила, как и большого симпатичного мишку, которого пассажирка держала в руках. Незнакомка заметила, что Ангелина изучает её взглядом и очень недовольна на неё посмотрела. Взгляд из разряда «ты чё уставилась?» То стало неловко, и она улыбнулась девушке, поскольку сидели рядом, тихонько сказала «Извините, просто у вас Мишка симпатичный, поэтому обратила внимание». Пассажирка резко подобрела. «Нравится?» — улыбнулась она. «Это я племяшки на день рождения». Что удивительно, вышли на одной остановке. «О, вы тоже живёте в этом доме?» Удивилась незнакомка с Мишкой. «А в каком подъезде?» «В первом», — с улыбкой ответила Ангелина. «А я в третьем. В первом у меня подруга живёт на пятом этаже. Может, соседи даже». «Нет, мы на другом этаже», — ответила Ангелина. «Квартира четыре», — проговорила Вера и показала незнакомке четыре пальца. «Это она так цифра коверкает», — пожала плечами Ангелина. «Ты умница». Незнакомка улыбнулась девочке искренней улыбкой. «Такая умная у вас девочка, даже цифры уже знает». На этом распрощались, и Ангелина с Верой пошли в свое надежное убежище. «Как же хорошо, что Тимур их не нашел, а то все нервы бы уже вытрепал».